Глава 15 В Караганду мы вернулись далеко за полночь, договорившись собраться на следующий день после обеда и, как сказал Спиридонов, подбить бабки. Утром я узнал, что с Марса, наконец, прибыл Сюняев, причем об этом сообщил мне сам Сюняев. Я в ответ информировал его и Кигнадзе о ходе следствия и сделал предварительную оценку результатов. «Что?» — сказал Сюняев. И это вы называете результатами. Да вы тут все рехнулись. Вы что, всерьез верите этому колузы? Жулик и шарлатан, это очевидно. Разговор в подобном ключе мне показался бесперспективным, и я не стал спорить, чем вызвал неудовольствие и недоумение Сюняева. Он привык, что, став в оппозицию, немедленно получает щелчок по носу, от чего у него в кровь выделяется адреналин, и он переходит в активную фазу. Иных способов перевести его в эту фазу я не знал. Но, честно говоря, не считал нужным делать это в преддверии подбития бабок. Сюняев, однако, получил свою дозу адреналина, завязав баталию с Зурабом, и к обеденному перерыву активизировался до такой степени, что готов был лично и в одиночку лететь прямо к Вавилову, никуда не сворачивая и не делая перерывов для отправления физиологических потребностей. Но, увы, его адреналин пропал в Туне, потому что сразу после обеда позвонил Спиридонов, приказал трубить отбой и заняться текущими делами. Сам же он в срочном порядке отбывает в славный город Париж на конференцию по проблемам освоения внеземелий. Василий Васильевич, а как же подведение итогов, поинтересовался я. Лицо Спиридонова на экране отразило неудовольствие. «Я вам не нянька», – сказал он сурово, – «шевелите там спином, перерабатывайте материал, думайте по Ильику, это возможно. Я буду через пару дней. К этому времени весь материал должен быть систематизирован и подготовлено аргументированное заключение». «Теперь вот что, Бири, Выгони там всех, я тебе сделаю секретное поручение». «Впрочем, ладно, не выгоняй, все равно растрезвонишь, но поручение секретное». А именно, ты лично до моего возвращения подготовь докладную записку коллегии Гука по интересующей нас тематике. Подпись моя. А где я ее возьму? Подделай. Как это подделай? опишил я. Я не умею. Научись. Сюняев, кстати, прибыл. Где он там? Да здесь рядом болтается. Вот пусть и подделает. Он умеет. И после этого немедленно отправьте записку в главную канцелярию коллегии, а копию в исполнительный комитет АОН. В титульном списке укажите оба адреса. Ясно? Какие еще будут указания, поинтересовался я. Поджечь главный корпус управления не надо? Ты, гиря, дурочку-то не ломай, посоветовал Спиридонов ласково. Делай, что тебе говорят, понял? Хорошо, я это сделаю. Но что будет потом, когда вскроется подделка, и как мы будем выглядеть? Это не твоего ума дело. В случае чего, я сошлюсь на вас. В случае чего, ты на меня сошлешься. Да хоть чего, сказал я, совершенно отчаявшись понять, что затевает Спиридонов. Вот когда он наступит, этот случай, тогда и будешь думать, что делать. Может, он и не наступит вовсе. Откуда ты знаешь? Еще как наступит, нам всем дадут по шее. И правильно сделают. Но я так думаю, он не наступит. То есть, по шее не дадут. А ведь мы этого вполне заслужили. Да, конечно. Спиридонов скорбно поджал губы. Но я потом лично все сделаю, если потребуется. То есть, на этот счет можно не беспокоиться. Василий Васильевич, а может, не стоит ехать на эту конференцию? Там соберутся ученые с мировым именем. Будут воду в воду вступить олочь. Зачем вам это? Может, лучше поехать на Адриатическое побережье к молодухам, Подлечиться, отдохнуть как следует. Спиридонов посмотрел на меня испытующе. Хм, что-то я раньше от тебя подобных предложений не слышал. Это небось колудца тебе напел? Что он там тебе наговорил относительно моего внутреннего облика? Да, так, мелочи. Нездоровый цвет лица, нездоровый образ жизни, нервная система на грани истощения. Врешь и не краснеешь. Стыдно. Я ведь тебя насквозь вижу. Ладно, потом доложишь. А конференция действительно очень представительная. Я им доклад сделаю. Василий Васильевич, что ты затеваешь? Мутная игра. Вот теперь попал в точку. Именно мутная. План у меня, Петя, простой как огурец. Хочу, чтобы они задергались и начали паниковать. Они ведь привыкли, что игра всегда идет по их правилам и ожидают от меня каких-то логичных ходов. Понимаешь, они в своей бюрократической простоте даже не могут себе вообразить, что я, например, могу поехать на конференцию и изложить все материалы нашего дела. А потом уже поздно будет мне рот затыкать. Но ведь это несерьезно, Васильевич, воскликнул я. Именно несерьезно. А почему всегда нужно серьезно? Почему все бумажки всегда должны быть с печатями? Они печати эти от Бога нам даны, что ли? Мы ведь сами их выдумали, а теперь эти печати владеют нашими душами. Я вот недавно обнаружил, что если написать вранье, а сверху поставить печать, то уже как-то и сам начинаешь верить этому вранью. Ты не замечал за собой? Нет, сказал я не очень уверенно. Ну, ты еще молодой, заметишь». С тем Спиридонов и Уф был, а я отправился вправлять адреналин Сюняеву. После того, как я это сделал, мы с ним и с Зурабом сели выполнять поручение шефа. Самое странное, что работа у нас спорилась необычайно, и из-под пера Сюняева выходили фразы удивительной плавности и красоты. Начиналась записка так. «Довожу до вашего сведения» что в результате служебного расследования по факту аварии рейдера Вавилов выявлены следующие факты. После короткого обсуждения фраза была признана вершиной административного восторга и оставлена как есть. Далее в документе были кратко изложены хронология событий и выявленные факты, после чего следовали выводы и резюме. Этот документ мы размножили в пяти экземплярах на каждом из которых Сюняев виртуозно исполнил подпись Спиридонова. Мы взяли себе по экземпляру, а оставшиеся два запечатали в пластиковые конверты и служебной почтой направили в адреса, указанные Спиридонову. Следующие два дня мы в том же составе готовили заключение по делу, а утром третьего совершенно неожиданно явился Спиридонов, очень свежий и замечательно бодрый. «Что это вы тут занимаетесь самодеятельностью?» — спросил он, здороваясь с каждым за руку. «Письма сторожите, подписи подделываете. Это как называется?» При этом рот у него был до ушей. «Так и вы, Василий Васильевич, тоже хороши», — сказал я. «Доклады делаете, разглашаете тайну следствия. Как конференция?» «Какая конференция?» — изумился Спиридонов. «Как какая?» — изумился я. «А где вы были?» «Я?» На пляже, разумеется. Отдыхал, загорал. И с молодухами тоже. Шатилов, кстати, не звонил? Нет, произнес я, чувствую, что у меня как-то противно засосало под ложечкой. Ничего, позвонить еще, рассеянно сказал Спиридонов. Заключение написали? Естественно, сказал Сюняев. А где блокнот Свяборга? Сюняев достал из внутреннего кармана невзрачный с виду блокнот и протянул Спиридонову. «Так», – сказал Спиридонов, проходя в свой кабинет и устремляясь к сейфу. «Значит так. Папку «Колуцы» я уже положил. Теперь кладу блокнот и один экземпляр заключения». Он проделал это с особой тщательностью, запер сейф и протянул ключ мне. «Один ключ у меня, один отдаю тебе. А теперь садимся и обсуждаем второй экземпляр заключения. Они, кстати, идентичны». «Разумеется», — ответил Суняев, и я лично размножал. «Тогда поехали, садитесь». Мы сели вряд напротив стола Спиридонова, он подошел к окну и раскрыл его настежь. И в этот момент в кабинет влетел Шатилов. «Ты!» — заорал он прямо с порога, устремляя гневный взор на Спиридонова. «Ты что творишь, мерзавец?» Спиридонов круто повернулся. В его лице произошли разительные перемены. Спиридонов слегка сгорбился, кисти рук сжались в огромные кулаки. Теперь он стал похож на Волкодава. — Что ты сказал? — произнес он. — Ну-ка, повтори, Олежик, а то я что-то плохо стал слышать. — Значит, я мерзавец, а ты стала быть ангел господень в праведном гневе, а? Шатилов несколько опешил но увидев нас, сидящих в ряд с деревянными лицами, сделался надменным и монументальным, как марсианские вулканы. «Василий Васильевич, я бы хотел поговорить с вами конфиденциально». «Ребятки, ну-ка дружно заткнули уши», — приказал Спиридонов. «Мне сейчас будут делать разнос, а вы, как подчиненные, должны ничего не слышать». «Начинайте, Олег Олегович, что у нас не так, какие нарушения и просчеты?» «Я бы хотел для начала узнать, где вы пропадали три дня, если не секрет». «Хм, не секрет. Отдыхал на пляжах Амударии». «Ага. А мне доложили, что вы делали доклад в П Париже». Он был так возмущен, что даже начал слегка заикаться. «В Париже?» — изумился Спиридонов. «Интересно, кто бы меня там стал слушать?» «То есть вы та там не были?» «Нет, не был». Я не принадлежу к сливкам общества, а Париж? Нет, в Париже я не был. Хорошо. Тогда, может быть, вы объясните, с какой целью написано вот это по а С этими словами Шатилов выхватил из внутреннего кармана конверт и бросил на стол Спиридонова. Потом выхватил второй и тоже бросил на стол. Это что, анонимки? Поинтересовался Спиридонов. Это же клевета. Что это за письма? А вы почитайте, по-по-почитайте. Спиридонов сел за свой стол, сгреб конверты и, раскрыв один из них, начал читать шевеля губами. Шатилов взял стул и демонстративно уселся на него по другую сторону стола, спиной к нам. Спиридонов читал долго и очень старательно, а когда дочитал, воскликнул: Ты смотри, что делается! Вот это да! На самое интересное, к к кем подписаны эти письма? с издевкой сказал Шатилов, несколько успокоившийся. «Вот это действительно интересно!» «А кем они подписаны?» «Ба! Да это не моя подпись!» «Как, как, как не твоя? А чья же?» «Это просто подделка!» «Вот как? И кто же ее подделал?» «Да вот они, кто же еще?» Спиридонов показал на нас пальцем. Шатилов бросил в нашу сторону беглый взгляд и презрительно усмехнулся. Судя по всему, заявление Спиридонова заставило его вспомнить, кто здесь начальник, а кто дурак. И он несколько успокоился. «Так», – произнес он угрожающе. «Следовательно, вместо того, чтобы заниматься расследованием нарушений правил безопасности полетов, твои сотрудники занимаются писанием подметных писем и подделкой твоих подписей. А твои...» Невинный взгляд Спиридонова мгновенно сделался колючим. Чем занимаются твои сотрудники? Это внезапное изменение выражения лица Спиридонова, видимо, сбило Шатилова с толку. И он опять начал заикаться. Да, да, делом, Вася. Они занимаются, да, делом. Ясно. Значит, мои сотрудники — полное дерьмо, а твои — просто агнцы божьи. Моих надо разогнать, а твоим дать по ордену. Так давай его мне, я твой сотрудник. Ну, «Ну, ну, ну, знаешь ли...» «Знаю», — веско сказал Спиридонов. «Это еще половина беды, когда сотрудники пишут бред в верхней инстанции. Беда начинается, когда большие начальники начинают писать липовые заключения липовых комиссий по липовым обстоятельствам, обнаруженным в результате липового расследования». Он встал и навис над Шатиловым. Тот как-то съежился и утратил свои грозные очертания. Но что молчишь? Это не телефонный разговор. Это самый, что ни на есть нормальный разговор. И три свидетеля вряд специально, чтобы ты отвертеться не мог. Что у нас в управлении бардак, это мне давно известно. Но вот то, что кое-кто в этом управлении окончательно потерял совесть, это в новинку». Судя по всему, Шатилов понял, что проиграл административную партию и опять успокоился. «И ты специально устроил эту комедию, чтобы меня увещевать», сказал он надменно. Спиридонов скривился и ткнул в него пальцем. «Сбавь тон, Олежек, это не тот случай. Они молодые, и их не так-то просто напугать. Это ты себе кажешься причисленным к лику богов, да еще, может быть, мне. А им голову морочить бесполезно. Они уже давно не верят в святость наших идеалов и плевать хотели на твое реноме. Уж кто-кто... А мои гаврики отлично знают цену нашим усилиям, административным манерам навести порядок и повысить безопасность. А теперь еще и выяснилось, что в отношении порядочности отдельных столпов управления можно не беспокоиться по причине отсутствия таковой. Так что давай уж просто по-человечески разговаривать». «Хорошо», – примирительно сказал Шатилов. «Ты ведь понимаешь, что все это сделалось само собой. Одно цеплялось за другое». Я это понимаю. Но я хочу, чтобы ты понял одну простую вещь. В этом деле бесполезно стоять до упора. Оно гнилое насквозь. И чем раньше ты покаешься, тем лучше. Последний, не на покаяние, станет стрелочником. Я что же должен теперь всех топить? Это, по-твоему, не свинство? Нет. Я на этом не настаиваю. Я понимаю, что нельзя ставить человека к стенке. В этом положении человек способен на все. Я даже не прошу помогать мне. Хотя бы не мешай. Но в одном деле я так и прошу помочь. В каком? Надо организовать действительное обследование Вавилова. Тогда то мнимое обследование можно замять, а души всех наших сукиных детей отпустить на покаяние. Послушай, Василий, ну на кой черт тебе все это нужно? Глухо сказал Шатилов. Ведь и так почти уже замяли. Спиридонов трахнул кулаком по столу так, что стекла задрожали. «Дура, ты понял? Там, на Вавилове, быть может, то, что мы искали всю жизнь. То, ради чего мы ее потратили. Они ведь сделали открытие. Не будь же ты хоть сейчас слепым котенком, ведь это уже факт. Факт! Да, эти письма поддельные, но факты-то в них подлинные». И я тебя прошу, я просто умоляю тебя донести этот факт до заплесневелых мозгов наших сподвижников. Ведь не все они хором рехнулись. Рано или поздно все вскроется, и они в таком идиотском виде запечатлеются на скрижалях истории. Ведь это дело может перечеркнуть все их прошлые заслуги, а они есть и немалые. Но у потомков их имена будут ассоциироваться с именем Калузы. Причем Калуза окажется Галилеем, а вы инквизиторами. История таких шуток не прощает. Подумай, я не тороплю. Да, Шатилов оглянулся и по-мальчишески поскреб затылок. Действительно ведь застрянем. Черт, наломали дров. Мне, мне скажи спасибо, что я устроил тебе эту стряску. Не будь меня, вы все так бы остались в дерьме по уши. А теперь еще есть шанс вывернуться и перед уходом в мир иной отмыться перед грядущими поколениями. Нам ведь не так много осталось. Пора и о душе подумать. А как стыдно-то, вот дураломы. Ну так как, поможешь? Да помогу, куда деваться. А ты, значит, место себе в истории подготавливаешь? Хм, а ты как думал? Сам-то умом не вышел, вот решил за колодцу зацепиться. Так что... «Идешь на мизерв пополами?» но только не сразу, а постепенно. Плавно так, но резину не тяните. Мол, новые обстоятельства, то да сё. И смотри, уговор дороже денег. Я на всякий случай Чарли поставил в известность, чтобы, значит... Ты помнишь нашего Чарли? Какой был орел? Он и сейчас принципиальный до упаду. И насчет истории быстро смекитил. Так что, если что, то... Ну ладно, хватит стращать». Калуцу надо бы поддержать. Пусть работает. Кадров ему подбросить, имидж обеспечить. Чего-чего, не понял Шатилов, не ожидавший, видимо, от Спиридонова использования такого спецтермина. Того, чтобы он почувствовал взлет. Но не очень, а то пузыри начнет пускать, все дело угробит. Спиридонов вдруг замер. А может, вы сговорились чужую славу закрабастать? Шепотом поинтересовался он и вытарашился на Шатилова. — А? — Ты что, Вася, совсем сбрендил? Шатилов повертел головой, как бы ища место, куда плюнуть. — Мне, конечно, грешен, но только не в этом. — Ты, ладно, я тебе доверяю, потому что видел в деле. Ты, прежде чем сесть на престол, узнал, почем фунтузюму. А Кузьмицкие и Сипарелли? А Нунис? Он ведь научные разработки курирует. Что у него на уме? — Не знаю, — сказал Шатилов и неприлично выругался. — Вот. Не знаешь. А туда же. — А кто все это организовал? Кто вручил полномочия Асееву? Он кто? — Не знаю и знать не хочу. — Зря. — Вас кто-то дергает за поводок, а вы сидите и дружно покрываете друг друга. А кончится тем, что вцепитесь друг другу в глотки. Это всегда так кончается. Мы вот уже вцепились. — Не совался бы ты в это дело, и не вцепились бы, — мрачно сказал Шатилов. Вероятно, обрисованная перспектива не показалась ему слишком заманчивой. «Я знаю, куда мне соваться. Давай-ка, Олежек, согласовывать позиции. Давай?» «Ну, давай. Чего ты добиваешься?» «Я? Ты письмо читал?» «Ну, читал». «Так ну или читал?» «Ну, читал, читал. Вот старый хрен. Прилип не отлепишь». «И как?» «Что как?» «Веселые дела сделались». Люди друг в друга проникают. Это как? Хм, я в это просто не верю. А ты поверь, поверь. Я их щупал, этих мерзавцев. Они большие мерзавцы. И наш долг направить их в безопасное русло. В каком смысле? Во всех. Чтобы не поставить общественность перед свершившимся фактом. Представь себе, что кто-то захочет пожить дольше, чем ему Господом предписано в книге судеб. Перескочил и живи себе. Это свинство надо пресечь на корню и придумать механизмы, в том числе и правовые ограничители. Но в принципе дело перспективное. Значит, необходима гласность и демократия. Иначе возникнет мафия и опять будут торговать людьми. Ну, уж это ты загнул. Конечно, загнул. Времена не те. Но зато люди те же самые. А Калуца предлагает вариант, как можно заставить их поумнеть и продолжить пути эволюции, столь бездарно перекрытые техническим прогрессом. И ГУК может возглавить дело под какой-нибудь выиской. Вот тебе и выход из тупика, и организацию сохраним, и смысла в ней прибавится. А то возим дерьмо туда-сюда по системе. Какой в этом смысл? Мы добываем ресурсы. Для чего? Добывать, чтобы проедать? Где тут смысл? Мы ведь эти ресурсы и тратим. Зачем? Ты когда-нибудь думал, зачем? А я тебе скажу, зачем. Мы хотим расширить сферу жизни нашей цивилизации. А ресурсы тратим на то, чтобы приспособить космос к человеку. Но ведь по большому счету это безнадежная затея. А может быть пора в какой-то степени человека приспосабливать к космосу? Хотя бы в смысле вот этого. Спиридонов постучал себя по лбу. Я согласен, не сразу, плавно, постепенно. Но может быть пора начинать? Ведь мы рискуем сожрать все ресурсы здесь возле солнца. И что потом? А на земле уже сожрали. Философ. Шатилов почесал кончик носа. А вот насчет ресурсов ты прав. Смысла у нас получается не густо. Я тоже думал над этим. Скоро начнем кушать больше, чем добываем. Вот видишь, обрадовался Спиридонов. Я думал, ты думал, он думал. Вместе надо думать. А Калуца этот утверждает, что придумал как можно еще лучше думать. Так как? Что как? Говори прямо. Что ты елозишь вокруг да около? Взорвался Шатилов. Я это к тому, что надо придумать основания для смягчения второго параграфа декларации. Кто может выйти из законодательной инициативы в ассамблею ООН? И что он там скажет? Надо все подготовить и сделать. Общественное мнение надо готовить прессу, усладить слухами и фактами. Научной общественности дать понять, что уже можно говорить вслух и открытому солить проблему. Я щупал ситуацию в кругах, все в опаске. Боятся, как бы вообще не прикрыли исследования. Ну что, возьмешься? Да куда ж от тебя денешься? Шатилов ухмыльнулся. А я ведь, честно говоря, держал тебя за простака. Хм, я тебя тоже. Здорово мы друг друга нагрели, правда? — Угу. Так это ж надо команду собирать, искать сторонников и союзников. Тут Спиридонов поднял палец. — Тут Олег нужно аккуратно. Надо, чтобы управление, да и вообще все, поделились пополам. Одни за, другие против. Тогда правым и левым не дадут валять дурака. И наоборот. А то сейчас все против, а потом все станут за. — Опасаюсь я энтузиастов и горящих взоров. Возьми за это дело. Я ведь в политиках не силен, да и вес не тот. Как, берешься?» «Дело верняк. Сам бы крутил, да что-то последнее время у меня какие-то головокружения в голове. Наверное, от успехов». «Отдохнуть тебе надо», — буркнул Шатилов. «Вертишься, как белка в колесе. Все на себя тянешь». «Ага. А ты моих орлов в бараний рог скрутишь. Не трогай их. Они ребята хорошие, смирные» этих своих ирландцев от колодцы убери. Каких ирландцев? Знаешь, каких. По крайней мере, пусть не маячат перед глазами, и на нервы ему не действует. Аккуратнее надо работать. Рыжие, их за версту видно. Какие рыжие! Ладно, разберемся. Шатилов задумался. Ну ты меня купил с этой конференцией. Письма тоже неплохо. С твоей подачей. Чуть кондрашками не хватило, когда прочитал. Представляешь, в исполкоме Ассамблеи такое письмо? Да, да. Спиридонов пожевал губами. Страсти, господни! Тут того и гляди, выяснится, что человек образовался путем пересадки сознания пришельца в мозг обезьяны, а ты мне голову морочишь своими административными играми. Это ты мне голову морочишь? Посадил тут своих хархаровцев. Мог бы и в приватном порядке все это выложить. Что, я не человек, что ли? Видно? Самому неприятно. Спиридонов зачем-то выдвинул ящик, погремел какими-то железками и опять задвинул. Теперь давай перейдем к делу. Все это хорошо, но мы ведем следствие, и когда-нибудь кто-нибудь непременно захочет узнать, что же оно дало. Могут захотеть и большего. А точнее, как обычно, каждый захочет своего. Один захочет узнать причину аварии. Другой захочет узнать, где судовые документы. Третий захочет обвинить Калуцу в том, что он устроил аварию. А четвертый, ты, например, захочет узнать, кто организовал экспедицию. Ответы на все эти вопросы можно искать только в одном месте – на Вавилове. Стало быть, надо туда лететь. Что ты хочешь там обнаружить? Судовые документы – раз и магнитные записи, данных в экспериментах Калуцы. Это точно, что они там? Что касается записей, то больше им быть негде. Если, конечно, пришельцы не пошарили. Они могли, а больше некому. Пришельцы – существа гипотетические, а информация – Калуцы Я этого утверждать не могу, но для расследования это значение не имеет. А документы? Они ведь могли храниться в центральной рубке. По правилам нет. И потом. У меня есть сведения, что они находятся в шестом кессоне. На Вавилове их восемь. Нужен шестой. Кто их там забыл? Свяборг. По указанию Асеева. Что, предсмертного указания? Нет. И в этом все дело. Если документы там, значит это было посмертное указание. Если не предполагать, что Свяборг по своей инициативе их там спрятал. Но подумай, какие у второго пилота для этого могли быть мотивы. Он же не знал всей подоплеки полета. Это мог сделать сам Осеев до аварии. Но опять же, зачем? И то, и другое глупость. Осеев не мог знать заранее, что случится авария. А Свябрг... «Погоди, погоди, а если мог?» – перебил Шатилов.